Глава 62. Элли. Как и всегда, Элли приходит в класс первой. Ей это нравится. Это означает, что она может спокойно посидеть и почитать книгу, и только потом придут другие. Они будут заходить в класс и не обращать на неё внимания, словно её и не существует. Сегодняшний день — не исключение. Класс начинает заполняться. Дети заходят по двое и по трое, обсуждают, что делали вчера вечером, что смотрели по телевизору, кто кому писал сообщения и что говорилось в этих сообщениях. Вскоре гул переходит в шум. к элли так никто и не подошел. Наоми Харпер приходит одной из последних. Волосы у нее растрепаны, словно она только что встала с кровати и не успела причесаться. Но это такой стиль. Вероятно, она потратила час на то, чтобы волосы лежали идеально. На красивое лицо наложен лёгкий макияж. Она несёт школьный рюкзак, совсем не сутулясь. Она несёт его, как дорогую сумочку, и ожидает каждым своим шагом привлечь внимание. Другие дети приветствуют её как знаменитость. Элли сдаётся и поднимает голову, случайно встречаясь с Наоми взглядом. Наоми легко улыбается ей. Ещё вчера на сердце у Элли потеплело бы от этой улыбки. и у неё зародилась бы новая надежда. Но сегодня она испытывает только лёгкое недовольство, и в животе у неё сжимается небольшой узел. Наоми занимает своё обычное место в передней части класса и, как обычно, сразу же поворачивается, чтобы поболтать с двумя девочками, сидящими за ней. Элли наблюдает за ней, стараясь не привлекать к себе внимания. «Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу!» Наоми потряхивает волосами и кокетливо хихикает. Она достает что-то из рюкзака. И Элли видит, что это та футболка, которую она ей вчера подарила. До того, как она узнала, что собой представляет Наоми. Девочки вокруг Наоми ахают и притворяются заинтересованными. Берут футболку из рук Наоми, расправляют, поднимают, передают дальше. Наоми улыбается, что-то говорит и показывает на Элли. Все девочки поворачиваются и смотрят на нее. Наоми приветственно поднимает руку. Элли отводит взгляд, притворяясь, будто этого не видит. «Ты получишь то, что заслужила, Наоми Харпер».